Глава 14. Конечно, они ссорились и раньше, или, может быть, не ссорились, а просто спорили. Но вот так никогда, никогда Уля не уезжала с таким холодновато-сердитым лицом, никогда не просила не провожать ее, и Георгий никогда не чувствовал в душе такой горечи, когда за нею закрывалась дверь. А теперь он бродил по квартире, как неприкаянный и вздрагивал от телефонных звонков, думал, что она, может быть, перезвонит из аэропорта и скажет ему что-нибудь тем веселым и доверчивым тоном, от которого у него сжималось сердце. Но через включенный автоответчик слышны были только чужие корректные голоса, что-то сообщавшее по-немецки «фрау Баумгартен», и Георгий не брал трубку. Когда зазвонил его сотовый, он чуть не опрокинул стул, торопясь ответить. Конечно, она позвонила бы ему, а не автоответчику. Стоило зря прислушиваться? «Жорик!» — услышал он. И по тягучим интонациям дешевого бандитского понта сразу понял, что звонит Сёма Молоток, их с Федькой удачный клиент. «Ты это, подребай ко мне. Я тут в гранд-отеле конкретно гуляю, хату обмываю с руганами. «Жорик, поздравляю, Сёма!» — вздохнул Георгий. Молоток разговаривал, да и выглядел в точности как персонаж из анекдота про новых русских братков в одежде попугайских расцветок, с бычьей шеей и массивными перснями на короткопалых руках, а Фёдор с тобой. Тащиться на празднество к Молотку совершенно не хотелось, но повидаться с Фёдором как раз хотелось, тем более что его никак было не выловить. К телефону в квартире, который он снимал, никто не подходил, а сотовый и вовсе был почему-то выключен. — Ну да, — радостно ответил молоток. — В смысле? Уже отвалил твой кореш. Вчера еще. Мы, Жорик, пятый день гуляем на... — Бедный Федот, — улыбнулся про себя Георгий. — Интересно, сколько дней он выдержал эту гульбу? — Может, я в другой раз как-нибудь подъеду? Тут, понимаешь, одно дело наметилось. — Вяло соврал он. — А бабки тебе чего? Не нужны, значит? — захохотал Сёма. «Какие бабки?» — не понял Георгий. «Так за хату бабки, который друган твой тебе сказал заплатить». Заплетающимся языком объяснил молоток. «Я ж никогда. У меня, Жорик, сам знаешь, как в швейцарском банке. Без непонятно. на. Обещал заплатить, заплачу. Какие дела?» «Погоди, Сёма, я что-то не въезжаю. А ты ему что, деньги не отдал?» — удивился Георгий. «Так я ему его долю отдал, а твою он тебе сказал отдать». «Жорик, я ж говорю, подваливай сам. Чем по телефону с тобой, как чужие?» — нетерпеливо проговорил молоток. «Ну, вы вскоре шум даете. Ты и про бабки по телефону базаришь, он тебе письма оставляет». «Какие письма?» — оторопел Георгий. Сюма. Где он вообще? Объясни ты -то толком». «Гранд-отель на Тверской, знаешь?» — наконец рассердился молоток. «Ну так подгребай то заладил. Где, где? В Караганде». Георгий сидел на лавочке в саду «Аквариум» за театром Моссовета и в который раз перечитал мятое письмо, выданное ему молотком после долгих поисков по карманам, залитого коньяком и соусом ярко-зеленого костюма. Небольшая пачка денег, прилагавшаяся к письму, поместилась во внутреннем кармане ветровки. Письмо было от Федьки, в этом не могло быть сомнений, хотя поверить в это было трудно. Оно было отпечатано, на Федотовой, на всю общагу знаменитой печатной машинки, не узнать которую было невозможно. Буквы Х и У подпрыгивали над строкой, и от этого любой текст выглядел, как говорил Федька, похабщенкой. Федот все собирался купить компьютер, да так и не собрался. Сначала денег не было, а когда они появились, надобность в компьютере отпала, сценарий-то он давно забросил, а приохотятся к компьютерным играм. Ему мешала прирожденная подвижность. «Рыжий, прости меня, гада ползучего». Был напечатан на, на желтоватом листе. «Не знаю, как объяснить, однако придется. В общем, денег за хату больше не будет. Пять штук, как с куста, молоток тебе выдаст, а остальное, извини, не могу. Получается, что десятая часть за кривоколенной твоя. Десятина вроде как на церковь. А я теперь уже в Канаде». Видишь, как бывает? Ты же знаешь, я давно хотел соскочить. Мне этот совок, хоть и капиталистический, поперек горла стоит. А тут вдруг наметилась хохлятская квота. Хохло же в Канаде, как грязи. Пришлось быстренько поджениться, но это дело временное, на месте разберусь. В общем, это тебе неинтересно. За бабки прости. Ты себе еще наработаешь, хлопец ты везучий, а мне с голой задницей за океан лететь — Сам понимаешь. Тут еще с вывозом баксов проблемы были, но обошлось. Надеюсь, зла ты на меня не держишь, а если и держишь, то что теперь поделать? Кстати, могу дать хорошую наколку в подарок. Сам хотел попользоваться, да видишь, не судьба. Тут один мужик хату срочно продает. Ты купил бы себе. А то чертановская твоя не квартира, а слезы сиротские. А это на аэропорте, в писательском доме кирпичном. Все-таки не работяги за поняльной стеночкой. Конечно, доплатить придется, но у тебя же отложено что-нибудь, да эти пять штук добавишь. За аэропортовскую хату мужик хочет себе какую-нибудь конуру плюс пятнадцать штук доплаты. В общем, твоя чертановская на обмен как раз подойдет, а доплату попробуй сбить до десяти. Вот телефон. И все. Номер телефона без подписи. Федька... Никогда не писал ему писем, с какого бы перепугу. И Георгий не понимал теперь, что значит этот дурацкий юрнический тон — насмешку, стыд или просто торопливость. «А какая разница?» — усмехнулся он про себя. «Если даже и издевательство, он значит, то что теперь поделать?» Он был совершенно ошеломлен. «Да что там ошеломлен? Он был просто раздавлен». Не столько тем, что из-под носа уплыли деньги, хотя десятина вместо половины — это, конечно, но все остальное, все остальное, что связывало его с Федькой Казинавом, блестящими пятнами пульсировало перед глазами. Вот Федька стоит на столе посреди общаговской комнаты, доклеивает обои в подоночий цветочек и кивает на окно со словами «Глянь, рыжий, ведь то какой! Творческий!» Вот они вдвоем, усталые, как черти, спускаются по лестнице неведомо какого по счету дома, в котором смотрели неведомо какую по счету квартиру. Георгий еле ноги волочит, а Федька весело ругается. Ну, дома строили для советского народа. По таким лестницам только гроб удобно выносить, а что граждане мебель приобретают, этого правительство не предусмотрело. И Георгию тоже становится весело, хотя поводов для этого нет никаких. Вот Федька говорит, вводя его по чертановской квартире. Квартирка, конечно, не ахти, чтобы, но жить можно, а рыжий. И за насмешливыми интонациями Георгий чувствует Федькину тревогу за него, какую-то осторожно о нем заботу. Это так чисто и внятно слышится в голосе его друга, и это так неожиданно, что горло у Георгия перехватывает. Понять, что все это оказалось неважным, что всего этого как будто и не было для Фейтки, когда он рассчитывал, с какими деньгами ему удобнее лететь в Канаду. Понять это Георгий не мог и не хотел. Он сидел на мокрой лавочке, глядя перед собой пустыми глазами и чувствуя такую же пустоту в груди. Да еще этот улин холодный отъезд, все одно к одному. Когда он наконец вышел из аквариума, и побрел по Большой Садовой вниз к площади Восстания, воскресное оживление уже охватило Москву. Толпились у трех театральных подъездов, у Театра Моссовета, у Театра Сатиры, у Зала Чайковского радостные вечерние люди. Бабульки кучковались у метро с букетами запрещенных экологами подснежников и сон травы. А мы с Федотом однажды водку у такой бабульки покупали, как нарочно вспомнил Георгий. Он еще пригрозил, что если мы ее водкой отравимся, то ее черти в аду жарить будут. А бабулька сказала, что в чертей только молодежь верит, она атеистка. Он поморщился, как от зубной боли. — Так и смотрит, так и смотрит, бесстыжий, — сказала бабулька, держащая в руках плотно набитую подснежниками корзину. И, заметив недоуменный взгляд Георгия, добавила. — Это я не вам, молодой человек. «С плаката, говорю, так и смотрит. Никакого стыда не стало у людей. Всю Москву своими фотокарточками завешали, а еще, говорят, при коммунистах Лениным злоупотребляли. Так это ж Ленин был, а не щенок сопливый». Георгий взглянул туда, куда указывала возмущенная бабка. Фотокарточкой она, оказывается, называла «огромный рекламный щит, взметнувшийся над Садовым кольцом». На щите и в самом деле – Красовая фотография мальчишки лет десяти. Веселого, веснушчатого, с поднятой над головой клюшкой. Под фотографией, корявым почерком, было выведено метровыми буквами. «С днем рождения, сынок! Удачи тебе! Папа!» «Ну что вы возмущаетесь?» Примирительным тоном сказала другая старушка с тюльпанами. «Папа поздравляет сыночка с днем рождения! Ведь это для ребенка! Ему ведь приятно на душе!» приятно ему. Бабулька чуть не подпрыгнула от возмущения. Еще бы жену свою выставил бесстыдник. Я и говорю, никакого не стало стыда. Мы в их годы. Про какие-то чужие годы Георгий уже не слушал. Он смотрел в хитрющие зеленые глаза мальчишки на щите, ему в самом деле почему-то становилось легче на душе. В самой никчемности и непрактичности этого плаката, чувствуя та веселая беспечность, Которому ему так не хватало сейчас. «А почему бы и нет?» — подумал он. «Хоть живое что-то». Улыбнувшись, он записал телефон рекламной фирмы мелкими циферками, указанной в углу счета, и побрел дальше по садовому кольцу. Непонятно зачем, непонятно куда».